Глава 20. «Дамы и господа, прошу у вас минуточку внимания», – заговорил Афанасий Дмитриевич. «Подавляющее большинство из вас знает, для чего мы все тут собрались, а остальные уже догадываются. Вот уже на протяжении пяти десятков лет Ланцовы работают по лицензии Токаревых, не имея собственных разработок. Но с тех пор прошло очень много времени. Мы старались привлекать к работе на нас молодых и перспективных специалистов. Зачастую от работы в какое-то время у нас они просто исчезали и появлялись уже в командах наших соперников. К тем же Токаревам ушло восемь человек. Но мы не отчаивались и продолжали работать. Так вот, наша работа принесла плоды. и принес их проект двадцатилетней давности, который показался моему сыну очень интересным и перспективным. Он тут же взялся за его реализацию. И вот спустя шесть долгих лет нам все же удалось разработать оружие, предназначенное только для одаренных. В руках обычных людей это оружие будет обычным куском металла. «Сын, приступай!» – произнес Ланцов и снова исчез. Я даже не заметил, когда к нам успели подогнать огромные телевизоры, на которых выводилась картинка прямо с полигона. Нам показывали одиноко стоящую мишень, примерно в сотни метров, но тут картинка резко поменялась, и мы уже видели очень крепкого, светловолосого парня. Наследника рода Ланцовых – Григория. Он держал в руках нечто отдаленно похожее на тяжелый пистолет, вроде того же Тундер-50 БМГ, которым воспользовались предатели, решившие напасть на вороного крыло в тот роковой день, когда мне впервые дали шанс, чтобы вернуться и все исправить. Я заметил, как парень осторожно придерживает свое оружие двумя руками, словно боится, что оно может выстрелить в любую секунду. Рука парня и оружие были соединены какой-то силовой нитью, которая немного сверкала, и только благодаря этому я смог ее разглядеть. Все вы прекрасно знаете, что роду Ланцовых достался дар электричества. Вновь раздался голос Афанасия Дмитриевича. А теперь, Григорий, порази мишень, допустим, водяной пулей. Парень переключил какие-то рычажки на оружие, и через пару секунд. Мишень, находящаяся от него в паре десятков метров, разорвала от удара водяными пулями. Пару секунд, очередной поворот рычажка, и в мишень летят уже огненные снаряды под всеобщие одобрительные возгласы. Демонстрация длилась еще около минуты. За это время в мишень прилетели дальнобойные техники семи разных аспектов. Вода, огонь, молния, камень, кислота – Природа и тьма. После этого парень остановился. Он весь блестел от пота, а светлая рубашка промокла насквозь. Похоже, что стрельба из этого оружия довольно энергозатратный процесс. Наверняка Григорий, находящийся на третьей ступени, сейчас был полностью опустошен. Ну а нужно отдать ему должное. Держался отлично и даже не подавал виду, что сейчас находится на грани. Последние выстрелы очень заинтересовали Чернышева-старшего. Он тут же бросился к парню, чтобы узнать, каким образом инженерам Ланцовых удалось воспроизвести их аспект. Он хоть и был не таким эксклюзивным, как тот же Дар Крови, но тоже достаточно редким. «Прошу вас успокоиться, граф, это всего лишь сигнальный образец». В будущем планируется разработать систему, позволяющую создавать боеприпасы, созданные практически из любого существующего аспекта, сказал Ланцов. Возникает перед Чернышовым. Мои ребята эти пуколки испытывали еще в прошлом году, зашептал мне на ухо Суворов. Могу тебе точно сказать, дерьмо знатное. Настоящая мощь начинает показывать лишь в руках Гранда. «Хотя этот образец очень сильно отличается от предоставленных нам. Вот только нахрена Гранду какое-то оружие, когда он сам является ходячей машиной для убийства?» Додумал я уже сам, так как воеводу прервал очередной возглас Ланцова. «Оружие, у которого нет аналогов в мире!» «Брешет!» — вновь шепнул воевода. Оружие, которое позволит империи укрепить свои мировые позиции и заставит наших врагов бояться нас еще сильнее. Значит, первого он прав, а по-второму снова брешет. Воевода что, заделался комментатором? Или ему просто стало скучно и решил немного развлечь себя? Сегодня вы станете свидетелями начала новой эры. Эры одаренных. «Как же я терпеть не могу подобные пафосные речи, которые насквозь пропитаны ложью?» «Какая еще к чертям эра одаренных? Эта самая эра идет с тех самых пор, когда появились первые одаренные». «Наше оружие позволит слабым одаренным сражаться наравне с их более сильными товарищами, а сильных сделает еще сильнее». Сегодня своим присутствием нас согласилась почтить великая княжна Дарья. Так почему бы ей и не испытать нашу разработку? Спросил у присутствующих Ланцов. Но ответа ему и не требовалось. Дарья Романовна, вы не против? В этот момент взгляды всех присутствующих были устремлены на нас. Особенно пристально смотрели Чернышовы. Если старшие с любопытством... то младший, как мне показалось, с какой-то неприязнью, причем эта неприязнь была направлена не на Дашу, а на меня. Неужели очередной Настин воздыхатель? Да ну вас нахрен! Дайте спокойно пожить. Мне и без вас хватает забот. Я не пойду, сказала мне Даша от чего-то побоявшись отказаться самостоятельно. Великая княжна не любит оружие и не приемлет пользоваться им. ответил я. Нужно же было как-то выгородить Дашу, чтобы она не потеряла лицо. Не скажу же я, что она просто испугалась. А судя по тому, что я сейчас видел, это было именно так. «Это всего лишь один выстрел по мишени, сделанной из дерева», развел руками Ланцов. «Дарья Романовна, от вас потребуется лишь коснуться своего дара и нажать на спусковой крючок». И вот для чего ему сдалась именно Даша. Вон как усердно уговаривает ее. Даша слегка покачала головой, давая мне понять, что не собирается выполнять просьбу хозяина приема. «Ни единого выстрела! Дарья Романовна никогда не изменяет своим принципам!» Вот и еще одна монеточка в копилку дашенных долгов. Потом как-нибудь накоплю побольше и спрошу с нее все разом. «Да о какой измене принципам может идти речь, когда нужно всего лишь выстрелить один раз?» Продолжал настаивать на своем Ланцов. «Ну я сейчас пойду и дам ему в морду. Может, тогда поймет и успокоится?» Совершенно не скрывая, сказал Суворов, на пару секунд переводя всеобщее внимание на свою персону. «Я тоже посмотрел на воеводу и покачал головой. А то он и вправду пойдет бить морду Ланцову». а оно нам надо. Это скандал на всю империю, от которого потом придется отмываться не один месяц, а то и год. Такого же мнения был наш молчаливый друг из ока Государева. Он подошел к Суворову и положил ему руку на плечо. В этот момент что-то изменилось во взгляде здоровяка. Пара секунд, и он просто махнул рукой, давая понять, что не воплотит свое предложение в жизнь. Как только воевода успокоился... Коновалов убрал руку и едва не упал, снова ухватившись за здоровяка, который помог ему устоять на ногах. Должно быть, для того, чтобы успокоить Суворова, ему пришлось выложиться по полной. Я хотел поручить читеру присмотреть за Коноваловым, но, окинув взглядом собравшихся, не нашел его. Хотя он обещал мне постоянно находиться на виду и не влезать во всякие сомнительные авантюры. которых сегодня наверняка будет предостаточно. Вроде своего, да и вопрос решили. Теперь оставалось понять, почему Ланцов так усердно зазывает Дашу для теста прототипа. Что-то здесь явно было не так. Но люди Ока заранее проверили всю его семью, слуг и близкий круг друзей. Все оказалось чисто. Так что версия с подчинением отпадает сразу. Но в любом случае... Раз пошла такая пьянка, Дашей нельзя рисковать. Охранитель я ей, или так просто погулять вышел? Боюсь, Афанасий Дмитриевич, княжна в любом случае не примет ваше предложение. Вместо кандидатуры Дарьи Романовны я могу предложить свою. Не скажу, что имею выдающиеся результаты в стрельбе, сказал я, подмигивая Чернышову младшему, но на курок нажать вполне способен. Мои слова застали Ланцова врасплох. Похоже, он совершенно не ожидал такого поворота событий. Повисла долгая пауза, которая была нужна не только хозяину приема. Я видел, как младший Чернышов что-то начал говорить отцу, при этом постоянно бросая взгляды то на меня, то на Ланцовых с их прототипом. «Афанасий Дмитриевич, если княжна не хочет брать в руки оружие, то не стоит умолять ее сделать это. Поберегите свою честь и наши уши от столь неприятных разговоров», заговорил Чернышов старший Похоже, Денис все же смог надавить на отца. Вот сейчас мы и посмотрим, чего такого он ему говорил. «И почему вы сразу решили обратиться к великой княжне?» Среди присутствующих имеется множество других кандидатур. Причем гораздо сильнее и искуснее княжны в плане применения дара. Это он так намекает на своего сына? Походу, парень захотел сам испробовать прототип. Господин Воронцов не будет против, если Чернышовы возьмут право первого выстрела из этого, несомненно, потрясающего оружия. Расплывшись в улыбке, спросил меня Михаил Григорьевич. «Вот и для чего им это нужно? Вообще никаких преференций они не получат, если только потешат самолюбие. Или это такой политический ход? Типа, смотрите, великая княжна отказалась это делать, а мы вот взяли и сделали? Как же я далек от политики. И вот сейчас даже не знаю, что мне делать». Либо настаивать на том, что этот выстрел произведу я, или отдать это право Чернышовым. Нужно что-то отвечать, а то стою и смотрю на них, как баран на новые ворота. — Если господин Ланцов не будет против, то вперед! — махнул я рукой. Но, ко всеобщему удивлению, господин Ланцов оказался против. — Прошу меня простить, но мне бы все же хотелось... чтобы первую демонстрацию нашей новой разработки провел либо кто-нибудь из членов императорской семьи, либо человек, приближенный к ним. А никого более близкого к ним, чем Сергей Михайлович, я даже представить не могу. Вот теперь слова Ланцова меня действительно насторожили. Я незаметно подал знак Эрджан и Суворову, чтобы они были готовы в любой момент воспользоваться своей силой. Если Эрджан предстояло вытащить нас отсюда, то Суворов должен будет организовать нам возможность эвакуироваться, закрыв нас своими тенями. Сам я тоже потянулся к дару, создав сразу несколько заготовок для любого поворота событий. От защиты и нападения до стремительного пополнения сил за счет охраны Ланцовых. «Слишком долго вы не можете определиться, Афанасий Дмитриевич. Пожалуй, я тоже откажусь от вашего предложения», — заявил я. Бедный Ланцов мгновенно изменился в лице. Мне даже показалось, что его сейчас удар хватит. Хотя среди одаренных это просто нереально. «Господин Воронцов!» — Запрещал Ланцов. «Уважьте старика! Одна лишь надежда на вас и осталась!» «Получается, что Ланцовы пренебрегают работать с чернышовыми? Вы считаете, что мы недостаточно для вас сильны? Или просто вы хотите выслужиться перед императором? Так каким образом вам поможет, что его дочь нажмет на курок и совершит этот выстрел?» С каждым новым вопросом у Чернышева становилось все больше и больше сторонников. Я тоже поймал себя на том, что киваю, соглашаясь с его словами. А Ланцов становился все мрачнее и мрачнее. «Мой сын с легкостью может сделать этот выстрел, и его кандидатура будет ничем не хуже потомка Кровавых Воронов», совсем тихо добавил в конце своей речи Михаил Григорьевич. Даже несмотря на то, что он находился довольно далеко от меня и разговаривал без средств для усиления голоса, я отлично расслышал каждое слово. Впрочем, как и все находящиеся сейчас на этом приеме. Младший Чернышов, так же, как и все, просто стоял и кивал, соглашаясь со словами отца. Вот только мне очень не понравился его взгляд, когда он подошел к Григорию Ланцову, чтобы взять у него пистолет. Черт с вами!» – махнул рукой Ланцов. «Хотите, чтобы первыми, кто выстрелил из нашего прототипа, был член рода Чернышов? На здоровье!» Прототип оказался в руках у Дениса. Его дуло смотрело в нашу сторону. Я даже потянулся к дару и приготовил все, чтобы мгновенно развернуть кровавый щит. Уж слишком мне не нравятся взгляды младшего Чернышова. Но это будет только в крайнем случае». пока постараюсь обходиться без применения дара. Посмотрим, что будет дальше. Видя мое напряжение, мои спутники тоже мгновенно напряглись, продолжая следить за действиями младшего Чернышева. Под ногами воеводы начали кружить тени, а руки Эрджан слегка светится. «Пока рано», — повернувшись, бросил я им. Тем временем Чернышов-младший повернул пистолет в другую сторону и сейчас выслушивал последние инструкции, получаемые от Григория Ланцова. Было видно, что оба Ланцова очень сильно нервничают, в отличие от Чернышовых, которые были совершенно спокойны. Слуги быстро принесли и установили новую мишень. В это время инструктаж уже был окончен, и Ланцов-младший отошел к отцу, даже не целясь, Чернышов скинул оружие, посмотрел в нашу сторону и подмигнул мне. «Вот же позер!» Только после этого он нажал на спусковой крючок. Если во время стрельбы Ланцова оружие выпускало небольшие заряды, то сейчас начался настоящий хаос. Огромная волна тьмы вырвалась из крошечного ствола оружия и устремилась вперед, сметая все на своем пути. От этой волны начали отделяться сгустки и отлетать в разные стороны, выполняя роль разрывных снарядов. Последнее, что я видел перед тем, как активировать кровавый щит, это яркую вспышку, оглушительный грохот взрыва и тело Дениса, отлетающее в нашу сторону. Даша вскрикнула, а Суворов заковыристо выругался, исчезнув в тенях. Мгновенно вокруг поднялся шум. Начали раздаваться крики, но в основном это были ругательства. Все же приглашенные на эту демонстрацию в основной своей массе были одаренными и умели защищаться. Вот и сейчас я видел, как вокруг нас гости активировали множество защитных техник. В основном индивидуальных, но была и парочка, закрывающая своей защитой целые группы. Это были две каменные стены, выросшие на пути ударной волны, порожденной произошедшим взрывом. В свой щит я вложил все, что у меня сейчас было, но он справился со своей задачей, защитив нас от выброса силы и последствий ударной волны, которая опрокинула многих. Что вообще сейчас было? Суворов куда-то исчез, а Эрджан уже открывала портал. «Постой!» – сказал я порталистке. «Пока рано. Я хочу понять, что произошло». «Щит исчез?» И в паре метров от нас я увидел изломанное тело младшего Чернышева. Рука, державшая оружие, представляла из себя кровавую кашу. Местами торчали кости, виднелись лоскуты кожи. На теле также имелось несколько кровавых ран. Лицо больше всего было похоже на оплавленную свечу. Обожженная кожа в нескольких местах хлопнула и сейчас из ран сочилась кровь. Грудь с трудом, но продолжала подниматься в такт затрудненного дыхания. Как он вообще дышит, я не представлял. «Помоги ему!» – обратился я к манеже, а сам первым делом остановил все кровотечения и даже вернул большую часть крови обратно, оставив себе самую малость. Кто знает, что будет ждать нас дальше. Сила никогда не бывает лишней. Целительница посмотрела на меня, как на умалишенного. Она явно не собиралась просто так помогать совершенно незнакомому человеку. «Буду должен!» – пришлось добавить «мне», и только после этого она не спеша пошла к парню. Тем временем возле раскуроченного полигона раздались яростные крики. Друг на друга орали мужики, одним из которых был воевода. Остальными оказались оба Ланцовых и еще один мужик из ближнего окружения Чернышовых. Наверняка их начальник службы безопасности или что-то в этом роде. И почему он не убил Ланцовых на месте? пока они лишь орали, не доводя до рукоприкладства. Но, судя по выражению лица воеводы, за этим дело не станет. Сам же Чернышов-старший сейчас несся к сыну, но его не подпустила манежа, велев всем отойти и не мешаться. Никто даже не стал задавать вопросов, кто она такая. Тем более Денису на глазах становилось лучше. А Михаил Григорьевич молодец, смог сдержаться и не напасть на Ланцовых. Использование дара для убийства в присутствии члена императорской семьи на подобных приемах было очень серьезным проступком. «Он живой?» – спросила у меня Даша, наблюдая за действиями манежи, которые уже спешили на помощь присутствующие на приеме целители. Единственным пострадавшим во всей этой истории оказался Денис. Манежа уже залечила все тяжелые повреждения и сейчас занималась рукой парня. Жив. Вот только теперь, чтобы вернуть себе прежнюю красоту, ему придется очень сильно раскошелиться. Смотри, во что превратилось его лицо. И тут я был абсолютно прав. Труднее всего исцелению поддавались именно ожоги. Даже сами целители не могли ответить на этот вопрос, почему это именно так. В этот момент Денис открыл чудом уцелевший правый глаз, из которого потекли слезы, и снова от чего-то посмотрел именно на нас. уж не знаю что углядела в этом взгляде даша, но она сорвалась с места и побежала к парню. я думал что манежа прогонит и ее, но целительница не сказала девушке ни слова из чего такое отношение я чего то не знаю упав перед парнем на колени даша начала гладить его по остаткам волос и что то бормотать успокаивая то ли его то ли себя. Денис даже что-то ответил Даше и попытался улыбнуться. По крайней мере, на корке, примерно в том районе, где должен находиться рот, кожа треснула и немного разъехалась в стороны, оголяя окровавленные зубы. Мне даже показалось, что я слышал его шепот. Вот же... Едва не помер, а пытается кадрить девчонку. И судя по тому, как зарделась Даша, у него это неплохо получается. Присутствующие уже в большинстве своем успокоились. Оставались лишь самые впечатлительные барышни, которые продолжали громко охать и всхлипывать время от времени. Любопытство брало свое, и вокруг пострадавшего постепенно начинала собираться толпа, которая разделилась на две части. Первые хотели разглядеть получше, что произошло с парнем, а вторые присоединялись к Суворову и хотели получить объяснение от Ланцовых. ведь в опасности находились все присутствующие. Манижа не подпустила к парню других целителей, но, увидев ее возможности, они не стали возражать. Чернышов старший стоял неподалеку и хмурился, посматривая на толпу, собравшуюся возле Ланцовых. Периодически его руки охватывало тьмой, но он отлично справлялся со своими эмоциями. Между тем, крики спорящих только разрастались. Ланцов начал активно размахивать руками, пытаясь что-то доказать воеводе. И тому это сильно не понравилось. От резкого удара в лицо хозяин уже загубленного приема отлетел на пару метров и затих. В сторону воеводы тут же бросились охранники Ланцовых, но моментально были остановлены появившимися тенями. Суворов же спокойно развернулся и под охреневающими взглядами всех, кто это видел, двинулся в нашу сторону. Григорий тут же бросился к отцу, но его опередил наш неприметный спутник. Коновалов оказался рядом с Ланцовым-старшим раньше всех и надел на него подавитель, неизвестно каким образом появившийся у него в руках. Видя, что делают с отцом, Григорий попытался напасть на Коновалова, но и сам оказался в подавителе. Только его еще спеленало сразу несколько сдерживающих техник, примененных гостями. Сам же Ланцов-старший пребывал в нокауте после удара Суворова. «Вообще страх потерял! Давать людям непроверенные прототипы! Ты представляешь, попросил воспользоваться этим дерьмом княжну, а потом еще и тебя пытался привлечь к этому! Говорит, что все испытания производились одаренными не выше третьей ступени! На грандах еще не проверяли!» «Парень выдал слишком много силы, вот пушка и не выдержала такого напряжения», – сказал воевода. Его слова слышали очень многие. Тут же началось обсуждение, из которых можно было понять, что Ланцовым так и не удалось выбраться из середняков. А вероятнее всего, после подобного, их рот ожидает очень сильное падение, если не полное забвение уже через пару поколений. После подобного провала с ними не захочет иметь никаких дел ни один уважающий себя род в империи. А Чернышовы позаботятся, чтобы и за ее пределами. влияние их корпорации на это хватит с лихвой. А я понимал, что это была первая попытка наших друзей-кукловодов. Взглянув в сторону, где Коновалов пеленал хозяев приема, я охренел еще сильнее. Обезвреженных Ланцовых сейчас окружили агенты Ока Государева, которыми руководил полиграф. А они каким образом оказались так быстро здесь? Выходит, что наше прикрытие было гораздо сильнее, чем я мог себе представить. Все же одних нас побоялись отпускать. Пока люди Ока разбирались с Ланцовыми, меня подозвала к себе Манежа, но помимо меня она подозвала и Михаила Григорьевича. «Ты очень сильно будешь мне должен, мальчик!» Обратилась ко мне целительница. «А ты будешь должен уже ему и гораздо больше!» Эта фраза была адресована уже Чернышову старшему